Глава пятая. Принять, что у тебя чего-то больше или меньше, чем у других. Марио смотрит на часы и улыбается. Я рад, что у нас еще осталось полчаса на беседу. Со времени нашей последней встречи я кое-что узнал о своем сыне. От этого у меня душа болит, а поскольку завтра мы с ним встречаемся, я бы хотел с тобой об этом поговорить. Год назад внезапно скончалась мать Мишель моей невестки Я знал, что ее родители были людьми обеспеченными, но мне не было известно, что она унаследовала большую сумму денег. Ни она, ни мой сын ничего нам об этом не сказали. Ужаснее всего было узнать об этом от супруги моего шефа, которая ходит к тому же парикмахеру, что и Мишель. Похоже, они часто общаются. Когда шеф рассказал мне об этом, он и понятия не имел, что я не знаю об этом наследстве. Пришлось очень тщательно скрывать свое удивление. Поверить не могу, что они такое от нас скрыли. Неужели они боялись, что мы будем просить у них денег? Они же знают, что я отлично зарабатываю, и нам на все хватает». Что в этой ситуации тебя беспокоит больше всего? Как это влияет на твою жизнь? На мою жизнь это никак не влияет, но я считаю это очень обидным. Больше всего меня тревожит их скрытность. Видимо, они нам не доверяют. Как ты воспринимаешь ситуацию, в которой кто-то что-то скрывает от тебя? Конечно, я воспринимаю это плохо. Это же нормально, правда? Ты знаешь многих, кому это нравится. Ты прав. Большинство людей не любят, когда от них что-либо скрывают. Тем не менее, ты знаешь не хуже меня, что нет двух людей, одинаково переживающих одну и ту же ситуацию. Вот почему я спрашиваю о твоих чувствах, какие эмоции это вызывает в тебе. Невозможно примириться с неприятной ситуацией, пока не сможешь прочувствовать, что происходит у тебя в глубине души. Поэтому спрашиваю тебя еще раз, какие чувства вызывает в тебе эта новость и то, что сын не все тебе рассказывал. По выражению лица Марио, я понимаю, что он очень зол. «Я чувствую, что со мной не считаются, меня игнорируют. Ты бы видела их. Теперь ясно, почему они так живут. дарм я волновался, когда они столько тратили, особенно когда купили себе большую машину. Кроме того, Мишель недавно повысили на работе. Она работает в Белл-Канада. Ее назначили на пост вице-президента. Когда Дэвид в прошлое воскресенье забежал к нам со своим сыном и рассказал об этом, я слушал его в полуха. Зачем ей работать, когда у них столько денег? На такой ответственной должности она наверняка начнет работать больше. Не думаю, что это удачная мысль для женщины с маленьким ребенком. И это еще не все. Как с этим может мириться мой сын? Жена зарабатывает намного больше его. Я бы с таким никогда не смирился. Должно быть, он чувствует себя неполноценным. Останься он бухгалтером, он бы никогда не оказался в такой ситуации. Наверняка его заработок был бы выше, чем сейчас. Ты хочешь сказать, что если жена зарабатывает больше мужа, это несправедливо? Справедливо или нет, мне кажется, это ненормально. В конце концов, роль мужчины зарабатывать деньги, а женщины расти детей, разве не так? Ах, Марио, похоже, это тебя сильно задевает. Давай это обсудим.